Глава 11. Проклятие упыря Яд бывает такой разный, как оказалось, его может приготовить любой. Не верите? Это получилось даже у 12-летней девочки. И пусть яд вышел сладким, убивает он так же мучительно, как и яд гремучей змеи. Вернувшись в синий коридор, девочка аккуратно перешагнула оборванную веревку гарпуна и наступила на темное пятно, слизи крови». Алекс осмотрелась. Легкий холодок пробежал по ее душе. «У нее будет всего одна попытка достать проклятие упыря, так как об этом сказано в дневнике, если ей вообще предоставят такую возможность». Алекс вдруг задумалась. «А как Маргарет удалось договориться со стражем? Как она смогла приручить его и разузнать столько о проклятии? Почему, зная, что надо делать, не попробовала освободить несчастного? Сколько ей лет?» Неужели она взрослая, и руки у нее не такие тонкие, как у Алекс? Дверь за собой она закрывать не стала. Вдруг волк вернется, чтобы вновь попасть в этот мир. Ей показалось, будет вежливо и тактично так поступить, ведь он спас ее жизнь. С этими мыслями девочка дошла до лестницы, ведущей выше. Та оказалась винтовой. И подниматься по ней было трудно из-за высоты ступенек. Алекс вышла на площадку и попала в круглую комнату, сплошь утыканную хрустальными дверями. Пол тут был красным а потолок полон воды, которая не капала, а была словно перевернутым бассейном. Алекс задрала голову, отражение ее лица без рта ободряюще подмигнуло. Девочка внимательно осмотрела каждую хрустальную дверь. У всех у них имелись ручки. Она поглазила одну ладонью плавником и тут же услышала шаги сзади и тихое хихиканье. Упырь вновь нашел ее. Девочка левой рукой вставила ключ, заплатила дань каплей крови и дверь щелкнула. Входить она не стала, просто приготовила себе путь к отступлению на всякий случай. Обернулась. — О, воришка вернулась. И кто это был? Волк? Твой друг? Алекс помотала головой. — Странно. Пахнет от тебя вовсе не волком, а котами. Ну да ладно. Знаешь, я тут разговаривал сам с собой твоим голосом. Упырь стал медленно двигаться к ней и голос показался мне очень знакомым. Одна женщина пела мне похожим. Это была чудесная женщина. Я даже пообещал ей, что буду защищать ее замок от кошмаров, оберегать ее дитя от жутких снов. Алекс округлила глаза. Неужели он вспомнит ее? И сейчас этот кошмар закончится. И я честно защищал, как и было обещано. За песню я готов был пообещать, что угодно, и убрался из того замка лишь тогда, когда появился тот, кто могущественнее меня. Знает ли та девочка, что за незнакомец пришел к ней на самом деле?» Он подошел и встал совсем рядом. Алекс, полная надежды, посмотрела на лицо без глаз, с одним лишь ртом, из которого текла слюна. «Есть некоторые правила». Которые мы не вправе нарушать, — вдруг сказал Упырь с сожалением. «Я узнал тебя, Алекс, но я убью тебя, потому что я должен». Девочку словно иглой пронзило предательством. Она никак не ожидала таких слов. Да лучше бы он ее вовсе не узнавал. Это было бы честнее, справедливее и, наверное, легче. Хотя не все ли равно, от чего умирать? От подлости или неведения?» И все же для Алекс разница почему-то казалась очевидной. В первую минуту девочка растерялась, задрожала, но тут же собралась и в упор посмотрела в безглазое лицо своего бывшего дворецкого. Ей захотелось крикнуть в это мерзкое лицо «Предатель!» Даже воспитание не сдержало бы этот порыв, но тут упырь заговорил вновь. «Мне очень жаль, Алекс», — с еще большим сожалением прошептал он. «Я очень любил тебя, дитя, но у меня нет выбора». Он, как плащом, вскинул складками обвислой кожи. «Я сделаю это быстро. Просто обними меня. Я так часто защищал тебя от кошмаров и напасти мне так искренне жаль. Просто обними меня, и все закончится». Девочка сделала к нему шаг. Посмотрела на бледную грудь скелета, выпирающие ребра, бедренные кости, увидела даже позвоночник. Он действительно был скелетом, и если у него и было это проклятие там, где сердце, то нужно было ударить ровно между ребер девочка сделала еще один шаг. «Проклятье!» — хрипло выкрикнул упырь и поднял руки, чтобы как можно лучше и быстрее закутать ее. И тут Алекс поняла, что настал тот самый момент. Она замахнулась правой рукой и ударила упырю в левый бок. проскользнула ладонью плавником прямо между ребрами и сначала ничего не почувствовала, кроме омерзения, но потом ладонь начала сжечь. Она дернула руку обратно. Лорд упырь закряхтел, опустил руки щупальца и, обмякнув, осел, завалившись назад. Девочка сжимала в руке покрытую темной слизью красную сферу. Она светилась и взрывалась внутри огнем. «Как красиво!» — не удержавшись, воскликнула Алекс. И тут же схватилась за рот. Теперь он был на месте. А затем и рука стала прежней. Колдовство упыря исчезало. Сначала Алекс обрадовалась, но затем тело его заскулило, кожа вновь поднялась и череп уставился на девочку. «Помоги!» — раздалось из его рта, но губы не шевелились. «Мне нужно выбраться!» Алекс вдруг поняла, что там, внутри, скрывается кто-то другой. Она положила сферу на пол. «Раздвинь его рот!» — попросил кто-то изнутри. «Сейчас!» Алекс взяла двумя руками челюсти и попыталась их разжать. Появилась рука прямо изнутри, затем вторая, а с ними вместе голова улыбающегося разовощекого юноши. Он сделал рывок и выбрался полностью симпатичный плотный блондин, одетый в дорогой камзол. — Ты вытащила меня! — воскликнул незнакомец и обнял девочку. Она засопротивлялась. — Алекс, это же я, лорд Упырь! Тебе удалось спасти меня! А теперь немедленно убери проклятие! Нельзя допустить, чтобы оно ко мне вернулось! Алекс подхватила сферу и положила себе в карман. — Так просто? Нет ничего проще хороших дел! — юноша расплылся в радостной улыбке. — Теперь мне не грозит смерть? Алекс все еще смотрела с подозрением. «Конечно нет! Ты спасла меня! Ты сделала это лучше своей матери! Я совсем не слышу стука! Бесконечного стука!» Засмеялся он и чуть не пустился в пляс. «Погоди! Не говори!» Он зажмурился так сладко, словно проглотил ложку сиропа, а затем, причмокнув, сказал «Какая прекрасная тишина!» Он плавно перевел взгляд на Алекс и, всполошившись, схватился за голову. «А ты? Что ты тут делаешь?» «Простите, лорд Упырь, я ищу родителей». «Да разве так можно? Я же чуть жизни тебя не лишил». «Странно, что в этом тоже виновата я», — подумала Алекс, но вслух произнесла другое. «Лорд Упырь, я очень-очень хотела бы, чтобы вы меня отчитали, но мне правда нужно как можно скорее найти родителей. Прошу вас, помогите мне. Вы видели их?» «Ах, это было так давно!» Он присел на пол и похлопал по красным плиткам, чтобы девочка села рядом. «Алекс, Я видел только твою маму. Она пришла, разыскивая дверь, ведущую в ее сон. Тут есть этаж снов. Но как она не искала, так и не смогла найти нужную. Твоя мама очаровала меня. Она пела песни, и стук прекращался. Я слышал лишь ее дивный голос. Она прикладывала ухо к замочным скважинам и слышала все, что там происходит. У нее был талант подслушивать, говорить, убеждать, петь. У тебя же талант отца. Он указал на приоткрытую хрустальную дверь. Он прослыл в нашем мире великим путешественником, способным открыть любую дверь. «Да-да», — Алекс вдруг встала и внимательно посмотрела на дверь. Ключа в скважине не было. Она посмотрела на пол. Там тоже. «Как же так?» — растерянно подумала она. «Я в шаге от той двери, куда ушли родители, но кто-то украл ключ». «Алекс?» «Пропал ключ!» Она испуганно оглянулась на упыря. Пока мы беседовали, кто-то украл ключ от всех дверей. «Этого не может быть. Я чую любого, кто проникает в шпиль». Тут Упырь подскочил и внюхался. «Твой волк! Он здесь! Бежит к нам!» Алекс подошла к Упырю, и как только он взял ее за руку, в комнату влетел зверь. Он зарычал на Упыря, замотал головой, не понимая, как тому удалось сменить мерзкое обличие, а затем кинулся. Алекс и Упырь бросились в разные стороны. Волк оттолкнулся от стены и схватил юношу за ногу. «Нет, постойте!» — закричала Алекс. Но волк уже утащил Упыря на лестницу и дальше вниз. Юноша цеплялся за пол, за выступы и углы, но волк был сильнее. Алекс бросилась за ними. Монеты тревожно звенели. Она вдруг подумала, как легко шуб бы сейчас все устроил, но так жалко было отдавать монету, поэтому девочка решила, что пока справится сама. Волк определенно ее защищал, значит, стоило лишь убедить его в добрых намерениях упыря. Алекс бегом спустилась за ними и обнаружила, что волк зажал юношу в углу и злобно рычал. «Подождите — Подождите! — крикнула девочка, переводя дыхание. — Дайте мне сказать! Волк обернулся. Его глаза были такими знакомыми. — Он больше не монстр! — указала Алекс на упыря. — Он мой друг! Вы ведь тоже мой друг! Скажите! Волк просто смотрел. «Упырь был заколдован! Смотрите, вот его проклятие! Мне удалось его вынуть!» Девочка достала сферу. Упырь испуганно схватился за голову и закричал «Алекс, нет!» Но было поздно. Шар выскользнул из рук девочки и как магнит притянулся к юноше. Красивый наряд разорвался, вернулись жуткие складки кожи и растеклись как тесто. А затем упырь щупальцем из кожи резко ударил волка, да так, что тот улетел в темноту коридора. «Что же ты наделала, глупая, вкусная девочка?» — зашипел упырь. «Ты же вернула стук. Они стучат во все двери, стучат бесконечно, изнуряюще. Они сводят меня с ума». Он вскочил и прильнул к одной из дверей. «В этой стучат, в гости хотят». Перебежал к другой. «В этой стучат, от пожара кричат. Двери закрыты маленькими лапками. Кто их закрыл? Крольчата». Прильнул еще к одной. «А в этой стучат». Он вытянул шею и закричал. «Потому что просто хотят, чтобы я не спал, и так все стучат». Алекс растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Я вытащу его, я...» «Нет, нет, нет», — захихикал упырь, приближаясь. «Теперь ты не сможешь его выдернуть, теперь оно тебя знает». Голос его на мгновение стал нормальным. «Ты была так близко, девочка. Ты почти спасла меня. А теперь...» Упырь вдруг безумно захохотал, выкрикивая. «А теперь стучаться в дверь, но ты не слышишь... Не слышишь этого бесконечного убийственного стука!» Алекс сунул руку в карман, достала монетку, но неожиданно для себя вовсе не позвала шута. Упырь стоял уже совсем близко. Силы вернулись к нему вместе с безумием, и теперь он готов был поглотить девочку. Она зажмурилась, представила, что находится сейчас в гостиной, где играет музыка, открыла рот и запела. «Мышиный король, умный тролль, выдуманный мир, безумный кумир, не думая о смерти, мне вы поверьте, я знаю, увы, как тяжел этот мир. Мышиный король, отвори мне дверь, в сказку поверь». «Сладко», — осел упырь, «и тихо, пой, дитя, пой». Алекс продолжала. Она тихонько отходила от упыря, стараясь не сбиваться, вспоминая слова на ходу, а иногда их просто придумывая. Песня была ни о чем, просто набором красивых фраз. «Как сладко!» — стонал упырь. «Но я слышу один стук. Всего один. Высоко. Ты можешь сделать так, чтобы он не стучал? Прошу тебя!» Девочка остановилась перевести дыхание. Во рту у нее пересохло. «Продолжай, пожалуйста, или я проглашу тебя!» «Продолжай!» «Скажите, куда ушла моя мама? За какую дверь?» «Пой!» — потребовал Упырь. «Стук возвращается!» Девочка не решилась дальше играть со смертью и запела вновь. Упырь сразу успокоился. Он разлегся на полу, растекся, как желе под солнечными лучами. Но Алекс опять прекратила петь. Она стучит!» — сонно сказал Упырь. «Дай мне поспать!» «Мне так нужно поспать!» Он положил зубастую голову себе на ладони, увенчанную длинными когтями. Глаза на отростках закрылись. Об ногу Алекс кто-то потерся. Девочка вздрогнула. «Он говорит о двери, которая стучит, даже когда ты поешь», — сказал рыжеполосатый кот, непонятно как оказавшийся у ее ног. «Сэр Балабол», — обрадовалась Алекс. Упырь еще не открыл глаза, но было видно, что стук к нему возвращается — По необъятному телу то и дело пробегала дрожь. Кот начал вылизываться. У другой ноги появился черный кот. «Какие монстры добрые, когда спят!» — мурлыкнул он. «Коты знатаки снов, уж поверьте. Недостаток сна может привести к смерти. В данном случае наверняка вашей!» — добавил он. «Сэр, все не так!» — улыбнулась ему девочка. В дальнем углу появился сэр удачливый. Он осмотрелся и строго сказал. «Отведи его к той двери, которая стучит». Даже когда ты поешь. Это его дверь. Она стучит по нему. Он не сможет сопротивляться и останется там навеки. Окончательно сойдет с ума, и уже никто не сможет ему помочь. Но...» — хотела возразить Алекс, но кот перебил ее. «Веди, у тебя нет другого выхода». И он растворился в тени. Сэр все не так добавил. «Слушай нас». И тоже исчез. Сэр балабол подмигнул и подытожил. к ключу господина Шута». «Мы нашли его и отнесли к господину», а затем совсем тихо добавил «Извини», после чего тоже растворился. Упырь, недовольно поморщившись, проснулся, встал и закричал «Пой!». Девочка, почувствовав горечь во рту и обиду, что так глупо упустила ключ, допустила, чтобы его получил шут, открыла рот и запела грустную песню. Упырь успокоился, хотел снова лечь и уснуть, но девочка вновь прервала пение. «Покажи мне, какая дверь стучит» сказала она. — Одна, всего одна, — сонно произнес Упырь. — Наверху. — Отведи меня туда. Мое пение рядом с ней заглушит стук, — соврала Алекс. Да, — Да-да, идем. Упырь медленно подошел к девочке и провел когтями по ее щеке. — Только пой. — Очень хотелось пить. Алекс уже охрипла от пения, хотя Упыря это, похоже, не волновало. Он покорно вел ее к той двери. — Девочка понимала, что ведет он ее на свою погибель, но другого выхода у нее действительно не было. Только так она сможет вернуться к Шуту и попросить свой ключ обратно. Алекс очень надеялась, что обойдется без платы. Он ведь уже вернул его ей один раз. Упырь, расплываясь в улыбке, открывал секретные ходы, двери, находящиеся под обоями, за ними лестницы, а выше лестниц — люки. Казалось, они шли целую вечность. Но на поверку вышло, что весь путь занял не так уж много времени. Уже через полчаса они оказались там, где нужно. В маленькой комнате с постаментом, на котором стояла одна единственная дверь, из белого камня, с деревянной ручкой, расписанная непонятными Алекс золотыми иероглифами. Упырь остановился возле нее и радостно закивал. «Так совсем не стучит». Алекс чуть замешкалась, а затем оборвала песню. Сначала ничего не происходило. Лишь улыбка медленно сползала с лица упыря. Алекс показалось, что ее лицо было таким же, когда она подумала, что он предал ее. Теперь она могла посмотреть, как в зеркало. Упырь схватился за голову и упал у двери, скорчившись. «Это дверь моего дома», — заскулил он. «И она закрыта. Зачем ты привела меня сюда? Ведь ты могла мне петь, и все было бы хорошо». «Я хочу найти своих родителей», — пытаясь оправдаться, сказала Алекс. Простите меня, я не могу поступить иначе. Упырь скрутился, стук, слышимый лишь ему, сводил монстра с ума. За что? Что я сделал плохого? Почему проклят не спать? Я проклят безумием, как же ты не понимаешь, зачем ты привела меня сюда? Посмеяться над моей беспомощностью? Он перевернулся, весь передернулся. Хочешь увидеть меня жалким? Я так давно хочу покинуть этот шпиль, так давно хочу попасть домой. В твоем замке было хорошо, почему ты не осталась там? Разве ты не видишь, к чему приводят уходы из дома? К пропажам, к расстройствам, к смерти». Алекс захотелось уйти. У нее не было ключа, чтобы открыть эту дверь. Конечно, она могла позвать Шута, Но тогда пришлось бы отдать ему монетку, а они ей были очень нужны, ведь за этой дверью нет ее родителей. Она вернется сюда с ключом и выпустит его. Не случится ли с ним за это время удара? Останется ли он в живых? Найдет ли она сюда путь? Она запуталась. Упырь затрясся у двери. Он уже не выглядел грозным и страшным, только очень несчастным. «Я так хочу домой», — проскулил он. «Я вернусь и выпущу вас». Алекс шагнула назад и на что-то наткнулась. Две холодные руки опустились ей на плечи. «Хорошо, улиткам», — сказал Шут. «Сунул голову в панцирь, и ты уже дома. Черепахи тоже в этом преуспели». Алекс задрала голову. Маска Шута, как всегда, улыбалась. Но одет он был очень мрачно. Черный цилиндр на голове, такого же цвета сюртук, точно на похороны явился. «Вы довели хозяина шпиля». — До отчаяния! — покачал головой Шут. — Я думал, вы в опасности, а вы — в драме. Коты принесли мне ключ, сказали, что вы его потеряли. Как досадно! Уже второй раз мне приходится возвращать его вам. Алекс несказанно обрадовалась. — Лорд Упырь, подождите! — закричала она. — Подождите минуточку, не сходите с ума, я открою вам эту дверь! Упырь приподнял голову. Казалось, это заявление на миг вновь сделало его тем белокурым юношей, трезвомыслящим, мыслящим, без безумия в словах и поступках. «Шут, ну что же вы медлите? Дайте же мне скорее ключ!» Джентльмен запустил руки в бархатных перчатках в карманы, но вытащил оттуда лишь блестки, пару надувных шариков и ленты. Тогда он отправил руку за шилорот, но оттуда выпрыгнули лишь лягушки. Впрочем, за пазухой у него также, кроме хлопушек и конфетти, ничего не обнаружилось. Шут попросил секунду, перевернул цилиндр и вытряхнул оттуда кролика. Алекс казалось, что он тихо издевается над ней, ведь он же сказал, что ключ ему принесли. Упырь занервничал. Он прилип к дверной ручке и стал тихо шептать что-то об усиливающемся стуке. «Шут, поторопитесь», — вежливо попросила Алекс. «Боюсь, я потерял его, так же, как и вы». Шут вновь и вновь проверял карманы, но оттуда вылетала лишь ерунда, совсем ненужная сейчас девочке. — Скорее! — взмолился упырь, растекаясь у двери. — Вы обещали мне, Алекс, обещали, что откроете эту дверь, вы дали мне надежду, и теперь отчаяние разъедает меня. Вы убиваете меня, Алекс! — Шут, прошу вас! — Я ничего ему не обещал, — бесстрастно сказал Шут. — Это вы отравили его надеждой? Добавил он сукоризный, но тут же смягчился и раздосадованно покачал головой. «Алекс, я правда не знаю, где может быть этот ключ». «Прошу вас, откройте дверь, умоляю вас!» — кричал упырь. Алекс сжала кулаки. «Возьмите монету». Она вытащила ее из кармана и протянула шуту. Шут в недоумении уставился на ладошку девочки. «Возьмите же ее». «Алекс». — Вы уверены, что хотите потратить монету именно так? — Именно на него. Мы могли бы просто уйти, оставив его умирать в безумии. Он же монстр. — Нет, не могли. Он никогда не бросал меня в беде. За все двенадцать лет я видела от него только хорошее, и не могу поступить так. Шут взял монетку и алчно посмотрел на нее. — Эту монету вы получили за молочный зуб, который выпал у вас сам. Ваш пятый день рождения. Вы были уверены, что родители вернутся, сидели и ждали их весь вечер одна, как в нашу первую встречу. Мне приснился сон про это. Пустая надежда. Шут сжал монету, а затем провел этой же рукой у уха девочки. Между пальцев появился ключ. Не теряйте его больше. Не уверен, что в следующий раз у меня получится найти его так же просто за вашими немытыми ушами. Алекс взяла ключ, обошла растекшегося на пьедестале упыря, вставила ключ в замочную скважину и уколола палец. Упырь вытянулся, чтобы увидеть, что же там за дверью. Она открылась вовнутрь и оттуда забил яркий свет. Алекс едва успела выдернуть ключ и отпрыгнуть назад. Шут по-прежнему стоял невозмутимо. Казалось ему совсем нелюбопытно, что там за дверью. Упырь судорожно всхлипнул, и тут свет окатил его. Куски кожи стали отслаиваться под лучами, превращаться в лепестки, и вскоре весь постамент был усыпан ими, как дорожка в цветнике. «Дом!» — прошептал Упырь, а затем, как капюшон, скинул череп и вновь стал тем юношей. «Дом!» — ликующе закричал он. Развернулся, улыбаясь к Алекс, которая радовалась вместе с ним. «Пусть монета, пусть кусочек жизни, но Упырь ведь двенадцать лет защищал ее. Теперь она была уверена, что поступила правильно». «Алекс!» Упырь сошел на один шаг с постамента, расстегнул красивую жилетку и рванул рубашку. За ней красным огнем полыхала сфера. «Мое проклятие теперь не имеет силы надо мной. Я отправляюсь домой. Возьмите его. Вдруг оно вам пригодится?» Шут легонько подтолкнул Алекс, и она взяла проклятие. «Оно теперь безопасное», — пояснил юноша. «Прощайте и простите за все. Я не хотел говорить тех дурных слов и поступать так с вами, но правила, они над всеми нами». Шут благосклонно кивнул. «И порой заставляют нас поступать не так, как мы хотим». Юноша от досады сжал кулак у груди. «Алекс, я хочу сказать вам еще кое-что. Пауки никогда не тронут вас, если вы не муха. Но это вовсе не значит, что они бросятся делиться картами. А теперь вам нужно уходить. Шпиль без хозяина уйдет на дно, пока не появится новый хозяин. И еще. Вас ждет сюрприз». «Но постойте!» Алекс испуганно посмотрела упырю в глаза. «Дверь, за которую ушли мои родители, она...» «Ее никогда не было в шпиле», — заявил Упырь. «Пауки, Алекс, пауки очень мудрые. Прощайте». «Прощайте», — первым сказал Шут. «Думаю, девочка отплатила вам сполна за ваши услуги». Алекс удивленно вскинула брови, но Шут опередил ее. «Так или иначе, все в нашем мире сводится к обмену. Вот и вы сейчас отплатили ему той же монетой». Шут помахал рукой Упырю. «Не буквально, конечно». «Прощайте», — с легкой грустью сказала Алекс. Упырь, радостно раскинув руки, ушел в дверь, и та затворилась. Шут неубедительно вздохнул и заранее взял Алекс за плечи. Только после этого шпиль затрясло. «Вам нужны еще какие-то мои услуги?» Алекс открыла было рот, чтобы отказаться, но Шута уже и след простыл. Девочка бросилась к люку, открыла его, спустилась по лестнице и, к своей радости, обнаружила этажом ниже двуногую лошадь. Упырь не обманул. Сюрприз вышел более чем волшебный. Девочка без лишних разговоров схватилась за гриву и забралась на спину лошади. «Куда?» — радостно заржала та. «Мы успеем в самый низ?» «Нет!» «А на самый верх?» «Зачем нам туда? Мы ведь упадем?» «Над морем неувиденных снов натянут купол из паутины». «Упырь говорила по пауках. Это была подсказка». Девочка вдруг поняла. «В этом мире не по правилам говорить напрямую. Быстрее наверх. Только так мы спасемся». «Дважды терять свои копыта я не намерена», — фыркнула лошадь и помчалась по лестнице вверх. Шпиль трясло. Стены ломались, а двери трещали. Алекс вжалась в спину лошади и радовалась, что с упырем все вышло так хорошо. Хоть это и не приблизило ее к родителям ни на шаг, все равно было приятно. К тому же теперь она была почти уверена, что у пауков найдутся кое-какие ответы на ее вопросы. Лошадь вылетела на самую верхушку трясущегося шпиля. Купол оказался с маленькой прорехой прямо по центру, в том месте, куда упирался шпиль. Все остальное небо было заслано паутиной. Алекс приказала лошади забраться туда, но та не тронулась. — Прости, — сказала она. — Дальше ты идешь одна. — Опять одна? — захотелось выкрикнуть девочке. — Почему? — Я соткана из снов, пауки закрутят меня в кокон и высут через много дней. Я не хочу такой смерти. Алекс спустилась, укорив себя за то, что забыла, как многое здесь из снов. Шпиль уже не трясся. Он снижался. Проехав паутине стала отдаляться. Лошадь наклонила голову, Алекс обняла ее. И та без предупреждения подкинула ее вверх. Прямо в прореху, ведущую на купол пауков, мудрых поедателей снов. Девочка приземлилась на мягкую, и слегка липкую паутину, собрала выпавшие из карманов монетки, ключ и дневник Маргарет, посмотрела вниз и увидела, как лошадь исчезла в тумане. Что будет с лошадью? Она ведь сон? Может быть, она кому-то приснится? Кому может присниться лошадь с двумя ногами? Пусть она приснится мне. Тогда я буду знать, что с ней все в порядке. Пусть это будет хороший сон. Алекс перевернулась и взглянула наверх. Там высоко не светило солнце и не было синего неба. Всюду тянулись белые и серые переплетенные паутины, и оттуда к ней уже спускалось что-то большое и черное. Алекс прищурилась. Она слишком устала, чтобы убегать. Тем более от этого, как ей думалось, сбежать было невозможно. Ведь на толстой паутине к ней спускался паук размером с целый дом. Странно, что из всех возможных мыслей сейчас ей в голову пришла лишь одна. Спасся ли волк из шпиля? В следующую секунду паук навис над ней».